У меня в камере нью-йоркской тюрьмы со стены свалился здоровенный кусок штукатурки. Это я к чему говорю? Подвержен ты предрассудкам или нет, а только знаю, бывают такие ночи, когда заранее предчувствуешь, что-то должно случиться. Я осторожно пробирался окольными тропками, стараясь приблизиться к заднему фасаду дворца. По небу проплывали легкие, словно дымка тумана, клочки облаков, рассекая на продольные полоски яркий серп луны. Не удивляйтесь, что, расписываю в таких подробностях, просто мне хотелось бы в точности передать свои впечатления о той ночи. Вы только представьте себе, парк, похожий на джунгли, луна в полосочку, и вдруг за поворотом алейки передо мной, как из-под земли, вырастает незнакомец. Как бы это описать, его понагляднее лицо бледное, на высокий умный лоб небрежно падают пряди длинных волос, явно неухоженных, Одет он был в какие-то странные, мятые холщовые штаны в полоску, разношенные до бесформенности башмаки и белую, небрежно расстегнутую рубаху. Сам не знаю почему, но я сразу же почувствовал, что этот человек из благородных. Он, конечно, попал в беду и очутился в неподобающих для себя условиях, а может, заболел, однако осанка, гордая посадка головы, угрюмое, но спокойное выражение лица наводили на мысль, что этот человек не нашего поля ягода. С какой-то болезненной тоской он вглядывался в окна дворца и, услышав шорох, обернулся ко мне. «Вы за мной?» — тихо спросил он. «Нет», — спокойно ответил я. «Что вы тут делаете?» «Сам не знаю». «Кто вы такой?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я несу здесь караул». Скрестив на груди руки, он смелил меня взглядом. «Где же ваше оружие?» «Я только что сменился». Как вы посмели покинуть без оружия караульное помещение? — Ну и дела. Я еще должен перед ним оправдываться. Это вас не касается. Объясните, как вы сюда попали? Перелез через каменную стену со стороны учебного плаца. — Зачем? — Не знаю. Лицо, сперва показавшееся мне спокойным, закаменело в какой-то странной безжизненности. Несмотря на отдельные седые пряди, он не был старым, даже с не дашь и все же при взгляде на него отрой брала. Ну, так что вам угодно? Угодно знать, кто вы? Не скажу. Уж не вздумал ли он меня запугать? Я подступил к нему вплотную, шутки в сторону, иначе вам не поздоровится. Если по той или иной причине не желаете прогуляться в полицейский участок, убирайтесь прочь, ясно? Я парень не злой, но дурачить себя не позволю. Мне глубоко безразлично, позволите вы или нет, с тоской вырвалось у него. Я схватил его за руку, вернее, порывался схватить, как вдруг в глазах у меня потемнело, а он всего лишь стиснул меня за горло и прижал мою руку к бедру. Силище у него в пальцах была необыкновенная. Вероятно, вы догадываетесь, что, несмотря на все свое добродушие, я за себя постоять умею. Меня лучше не задирай, потом пожалеешь. А мощи моей грудной клетки и мускулов... Лекарь из сумбавской тюрьмы накатал целую статью в специальный журнал. Но сейчас в руках этого странного незнакомца я почувствовал себя куском растаявшего масла, которое хоть по стенке размазывай. Все так же, не теряя спокойствия, он постепенно ослабил хватку. Я сделал глубокий вдох, подобно ловцу жемчуга, вынырнувшему на поверхность. Теперь, если желаете, можете меня схватить. Я сопротивляться не стану. Больно мне надо хватать вас. А вы, видать, натворили делов, если такой участи ожидаете. Завтра утром меня приговорят к смертной казни. За какие такие подвиги? За измену Родине и убийство двадцати двух человек. Как вы, должно быть, заметили, я не слишком суров по отношению к представителям уголовного мира, но это уж явный перебор. Шутить изволите? Какие уж тут шутки. Завтра утром мне вынесут смертный приговор и через сутки приведут его в исполнение. На помилование ни малейшей надежды нет. Как же привести приговор в исполнение, раз вы здесь? Я вернусь. Не думайте, будто я сбежал. Меня отпустили на несколько часов. Нечего кормить меня байками, я и без того готов вам помочь. Выбирайте-ка выражение. Я не привык лгать. Один человек отпустил меня на несколько часов, чтобы я напоследок почувствовал себя свободным. И вы... Вернетесь? Естественно. Кто же вы? Капитан ламетр Вот террас. Последние недели имя капитана Ламетра было у всех на слуху. Даже я о нем слышал, ошиваясь в уране без работы по причине дурацких бюрократических придирок.